И спрашивает, спрашивает, Задает себе и обществу вопросы старый солдат. Он-то, он-то в чем виноват? Его-то жизнь, за что и почему спалили, Изработали, все соки высосали, Всю силушку выкачали. Кто у Бога, кто у папа, А кто у молодых ученых, Кто и друг у дружки спрашивает об этом. А есть еще и такая штуковина Под названием писатель. Он все знает. Ему и пожаловаться можно, А то и за грудки взять и гаркнуть. Не береди раны, не лезь в усталую душу. И не лезь бы, да тоже под Богом хожу. И он руководит не только жизнью, мыслями, но и действиями, и душой, которая тоже болит и хочет убавить своей боли. Боль человеческая никуда не исчезает, она всевечна и всеместна, и, переложив ее на бумагу, вольно или невольно, нагружаешь ею своего читателя, в большинстве своем сострадательного. И пока жив человек, все так и будет — Радость в себе и для себя, Боль каждого на всех. Если мы будем готовы к состраданию, К тому, чтобы принять на себя боль других, Тогда и нам легче будет. На всех возложенная боль И разделенная на всех Не так гнетет и давит. Артельно можно пережить все, Но только чтобы артель была одна. Итак, Словно истинным окопником солдатом, Кого раздражают комплименты в мой адрес, Тот волен их пропустить, Но большинство писем — это исповеди, Доверенные бумаги, Исповеди людей, Не привыкших притворяться, И у кого память устала. Начну с письма Алабовского Юрия Ивановича Из Ставрополья, Потерявшего на войне глаз и руку а ныне доктора наук, профессора, заведующего кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения Государственного медицинского института, и тоже профессора из Твери Юдина Владимира Александровича.